В 20-х числах марта Фридрих Платтен, швейцарский социалист, человек солидный, вхожий в германское посольство, подписал с Германией письменное соглашение, по которому германская сторона брала на себя обязательство провести русских революционеров через свою территорию. В условиях соглашения был ряд любопытных пунктов, о которых в свое время не распространялись. Враги социалистов потому что их не знали, а сами социалисты, потому что не хотели огласки. В соглашении говорилось, что едут все желающие, независимо от их взглядов на войну, в их вагон не имеет права входить ни один германский чиновник или военный без разрешения Платтона. Никакого контроля, никакой проверки багажа, Если русские везут бомбы, они смогут воспользоваться лишь по ту сторону границы. Социалисты обязуются добыть в обмен за себя несколько германских пленных. Последний пункт превращал соглашение в сделку скорее гуманного, чем политического характера. Был он лжив. Никто не верил, что вот-вот из-за горизонта покажутся пикельхельмы германских собратьев, но германцы, соблазненные дьяволом революции, господином Ганецким, Уверовали в то, что эти большевики скоро развалят русское государство, тогда можно будет взять украинские степи голыми руками. Ганецкий не обманул. Прежде чем рухнуть, Германская империя без всякой пользы для себя сожрала половину России. Переговоры шли в Бернии, а большинство мигрантов обитало в более добром, уютном Цюрихе. Когда из Берлина телеграфировали, что протокол подписан, Владимир Ильич бросился в комнату, начал кидать в чемодан вещи и говорить Надежде Константиновне «Первым же поездом, посмотри списание, когда ближайший поезд на Берн». До ближайшего поезда оставалось всего два часа. «Поезжай один, я приеду завтра», — уговаривала Владимира Ильича Крупская, но он был неумолим, он требовал совместного отъезда и, как всегда, победил. За час сорок три минуты Ульяновы сложили книги и нехитрое имущество, уничтожили все компрометирующие письма, переоделись Владимир Ильич сбегал в библиотеку и по дороге даже успел купить библиотекарши небольшой букетик тюльпанов Не пожалев на это трех минут и двух почти последних франков Надежда Константиновна за это время расплатилась с хозяином КМРР Вместе с ним проверила, все ли в порядке в оставляемой квартире, снесла вниз часть вещей, остальные стащил сам Владимир Ильич, а потом побежал искать извозчика. Первым же поездом Ульяновы успели в Берн. Там, в народном доме, уже собрались их друзья и знакомые. Зиновьевы, Усиевичи, нервные и привлекательные Инесс арманд Буйный Мартов, Упрямый Дан, Ольга Равич. Харитонов, Розенблюм, Абрамович из Шодефона, и просто Абрамович, Бойцов, Миха, Цхакая, Сокольников, Радок, светило социалистической мысли, бунтари, заговорщики, мечтатели. Всего их было 30 человек, если не считать 4 кудрявого сына одной женщины, принадлежавшей к еврейской партии бунт. Мальчика звали Робертом. Он полюбил Сокольникова и больше никого не хотел слушаться. Вагон был первого класса. К Русским социалистам немцы приставили хороших поваров, которые кормили сытно, как мало кто из них питался в последнее время. «Это тебе, лич не глухонемой швед!» – засмеялся Эдзиновьев, который знал о несбывшихся планах Владимира Ильича поехать через Германию под видом «глухонемого скандинава». И Ленин согласился, что тот отвергнутый план был авантюрен. Любая случайность, проговорка, ошибка могли привести к аресту. А вдруг Ильича приняли бы за английского шпиона? Все смеялись над такой возможностью, и Радок даже нарисовал карикатуру. На фоне Кельнского собора два дюжих немецких агента ведут сагбенного Ленина в тюрьму, а на груди у него табличка. «Агент коварного Альбиона». Ленин подолгу стоял у окна. На чистеньких перронах небольших станций и возле чистеньких домов столь его сердцу Германии были видны только старики или инвалиды. Война уже подскребла последние остатки мужчин. Даже в полях трудились женщины и дети. Германия была близка к концу своих сил, своего терпения. И Ленин, не зная еще, что ждет его дома, начал размышлять о революции в Германии. Революция легче всего поднимается именно там, где терпение народа находится на крайнем пределе. 31 марта 30 товарищей были в Стокгольме. Это была нейтральная земля, главная и самая опасная часть путешествий была завершена. До России оставался буквально один шаг. В Стокгольме русских товарищей встретили шведские коллеги. Их привели в зал украшенный красными знаменами. Там состоялся небольшой митинг, респектабельный и соответствующий характеру аудитории и гостей. Некоторое время, пока Петроград и Стокгольм обменивались телеграммами, эмигранты томились в Швеции. Временное правительство не пожелало впустить в Россию двух человек из тридцати. Въезд был запрещен Платтану и Радеку, как иностранным подданным. Потом была Финляндия – Родные, шатучие, старенькие, пропахшие потом, водкой, и колбасой, вагоны третьего класса. Так закончилось воскресенье, 2 апреля, начало пасхальной недели. Солдаты, ехавшие в вагоне, угощали мальчика Роберта Куличом. Миновали Выборг. До Питера оставалось несколько часов. Вагон заполнился народом, большей частью солдатами и мешочниками, За окнами на платформах финских станций стояли безоружные русские солдаты, видно было, что армия рассыпается. Усиевич высунулся в окно и закричал «Да здравствует, мировая революция!». Солдаты на перроне не успели сообразить, что кричит этот странный барин, и проводили его удивленными взглядами владимир ильич сцепился с бледным породчиком сторонником войны до победного конца они так громко и горячо спорили что вокруг собралась толпа солдат и мешочников всем хотелось послушать ученых людей на этот раз не было ни повара ни официантов хорошо что в стокгольме шведские социалисты снабдили товарищей колбасой булками и другим давно невиданным в россии провиантом иммигранты разделились на группы и уничтожали припасы Вагон наполнился дразнящим ароматом иностранной пищи, что отделило эмигрантов от своих местных. К тереокам успели почистить всё. Собрали вещи и прилипли к окнам. Шли дачные места. Многие здесь когда-то жили летом, купались в чистой маркизовой луже и рыбачили. Дачи в Коакалле выглядывали из-за заслонов сосен. Вокруг них не было ни заборов, только полоски дикого камня. Перед станцией «Белоостров» рельсы разбежались. Там, на платформе, стояла кучка людей в пальто и шляпах. С залива дул свежий ветер, они ждали давно и сильно замерзли. Было уже темно, Мария Линишна бегала вдоль состава, выкрикивая «Володя, Володя, где Ульянов, товарищи?» Усидевич закричал из окна «Мы здесь, идите сюда!» Вагоны были не освещены, и люди угадывали друг друга только по голосам. Встречающие влезли в поезд и прошли в нужный вагон. Ильич выбежал к переходному тамбуру и обнял сестру. Он прослезился. Все были рады. Трудно было поверить, что товарищи смогли прорваться сквозь страшные опасности путешествия через Германию. «Трудно поверить!» – восклицал Шляпников. «Нас аистуют?» – тихо спросил Владимир Ильич, увлекая сестру в сторону, в пустой закуток кондуктора. «Нас обязательно аистуют!» «Не думаю», – авторитетно ответила Мария Ильинична. Шел к концу понедельник, 3 апреля. На площади перед финляндским вокзалом собралось немало народа. Революция испытывала острый дефицит в лидерах. Слишком быстро они возвышались и бывали низвергнуты толпой, готовой к эйфории и разочарованием. На этот раз приехали самые настоящие, самые непримиримые вожди Мартов, Ульянов, Зиновьев, Цхакая и другие, согласившиеся на долгое изгнание, но отказавшиеся от компромисса с царским режимом. Когда поезд медленно остановился... Почти упершись трубой паровоза в белое с желтым железнодорожно-готическое двухэтажное строение вокзала, солдаты и мешочники из первых вагонов устремились вперед и буквально смели депутацию, которая пришла встречать коллег. Лишь когда толпа схлынула, большевик Чугунов, знавший Ленина по школе в Лонжумо, Отыскал Владимира Ильича, окруженного товарищами по путешествию Он начал совать ему в руки картонную книжечку И Ульянов, не сообразив, отталкивал книжечку, полагая, что от него требует автограф «Разрешите!» — закричал Чугунов Так что люди вокруг замолчали «Разрешите вам, товарищ Ульянов, вручить партийный билет Выборгской организации нашей партии под номером 600-600!» Повторил он, 600, словно эта цифра имела магическое значение